Часть вторая. У дяди в зайцах. Машина была не то чтобы безнадежно неисправна, но и, конечно же, не до такой степени исправна, чтобы пускаться на ней в дальний путь. Каждый раз после поездки, поставив машину на стоянку, а с недавних пор в кирпичный гараж-коробок на пустыре, придя домой, отец подробно, с каким-то даже с ладострастием перечислял неисправности. Казалось бы, дело за малым — взять да наведаться в автосервис. Однако отвращение к автосервису пересиливало у отца страх ездить на неисправной машине. «Автосервис без блата», — сказал как-то отец, — «еще хуже, чем социализм без привилегий». «А ну как!» «Встанешь, скажем, в туннеле под площадью Маяковского?» — спросил Леон. «Будут орать», — вздохнул отец, — «будут оскорблять, но, по крайней мере, за дело. Когда у нас оскорбляют за дело, значит, уважают, считают за человека. Это звучит как музыка». Таким образом, отец позорно капитулировал перед автосервисом, Молодушно бежал от здравого смысла. То был путь миллионов. Суть происходящих в стране событий, казалось, заключалась в определении рубежа, до которого эти самые миллионы готовы позорно капитулировать, малодушно бежать. Пока что рубеж был, если вообще был, за горизонтом. В середине мая, доставив Леона, из больницы домой, отец заявил, что машине конец. Засорился карбюратор, сгнил бензонасос, выходит из строя электронный блочок зажигания, которого днем с огнем. Несколько дней отец не ездил, пытался дозвониться в автосервис. Естественно, безуспешно. Бывалые люди советовали отправиться туда к пяти утра, но предупреждали, что можно неделями ездить к пяти утра и все равно не попасть. Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина два года не была на техосмотре, ГАИ грозила штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым, и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев. Отец впал в безысходную ярость, сравнимую со знаменитым гневом Ахиллеса Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности». Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец. «Где два года, там и три. Бог троицу любит», — определился отец насчет ГАИ. «Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся. Что они меня, посадят? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ». Схожим явилось и решение, точнее, не решение, относительно автосервиса. «Пока машина ездит, пусть себе ездит. Что с того, что часто глохнет? У других еще чаще глохнет. И ничего, ездят люди. Да и реже стало глохнуть. Сама, видать, исправляется». Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца. А между тем, время дальней поездки настало скоро, а именно 1 июня, когда Леон, благополучно закончив восьмой класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в девятый. Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы. Собственная На шести сотках в Тульской области дача строилась десятый год. Пока что строительство выразилось в том, что посреди их овражеского участка вырыли за 350, это еще когда, глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой. Весной вода заливала весь участок, Вместе со врагом, и смотреть, как идет строительство, приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый, шишковатый, неосвещенный, если только луной, каток. «Может, что-то изменилось? В дачной политике?» — спросила однажды мать. «И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем». На других участках дела обстояли — Примерно так же. Только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось «Товарищ». Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «72-й километр». Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец как чувствовал, не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, Обмотанный бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью Заклеенным специальной Светонепроницаемой нашлепкой глазом Потому и слышал разговор Таксист, как выяснилось, уже и не таксист А помощник Крупье в казино Нимфа Запросил сумму в конвертируемой валюте Увы, Коленька даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец. «Мы люди неконвертируемые». «Что?» «Да, Карл Маркс написал капитал, но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино». «Да, Коленька, живу по Марксу». «Нет, боюсь поздновато мне разносить напитки играющим». Хотя, конечно, все в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы, подноса с напитками, не зарекаюсь. Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе, по месяцу, живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление, но отказали. Они перестали считать, «Научный коммунизм наукой!» — с грустью констатировал отец. «Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха!» «Неужели никак нельзя с отдыхом?» — вздохнула мать. «Еще в прошлом году можно было. Все течет, все меняется!» — процитировал отец. «Надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита!» «В прошлом — да!» В этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву? Там были сложности с компотом, напомнила мать. Всем даже неграм, консервированный, русским из сухофруктов. И с лампочками, напряженка. Ты еще в сортире вывентил, чтобы мы могли перед сном почитать. Мелочной народец, согласился отец. Но в этом году Литва нам не светит. А Подмосковье? Глухо, я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой, отфутболили. Но ведь надо же его куда-то вести. С жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе. Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Конинского района Псковской области. Отыскали письмо. Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным буква к букве почерком листок. Леон ожидал, что он выскажется. По сути, письма. Отец же пустился в сомнительные графологические изыскания. По его мнению, у дяди Пети был неразработанный почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут, как школьники». Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды, по отцу все это находилось в одном ряду, почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость. Что удивительно, — продолжил отец, — Человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее, а почерк портится. Леон и мать переглянулись. «Петя, теперь придется много писать», — заключил отец. «Гораздо больше, чем раньше». Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу... Ее постигнуть Когда Неприспособленному С девственным Замороженным алкоголем разумом Человеку приходится много писать Излагать на бумаге заявления и просьбы Снисходительно разъяснил отец Он может сойти с ума Ты там присматривай за дядькой Весело подмигнул Леону Леон подумал что немного сумасшествия в жизни — это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона к касситрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать, призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы, мерзавцы не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову. Присматривать за этим самым могущим сойти с ума из записания дядей — это уже зазеркалье. Поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей, суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб, над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здравое слово тут начинает восприниматься как спасительная, отбивающая дух сумасшествия специя. Он просит пятьсот рублей, бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать. Скажешь, что не в долг, что не надо возвращать. Пусть Ленька поживет у него летом. — А ты уже послала? — мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец. Недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым, что, в общем-то, странно, так как нет на свете... «Ничего более сумасшедшего, нежели пустые, с каждым днем обесценивающиеся советские деньги». «Нет», — ответила мать, — «сами отвезете». «Отвезем? На чем?» — взъярился отец. «На машине? На чем же еще?» — спокойно ответила мать. «Не думаю, что туда можно долететь на самолете». «Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине?» Чуть не задохнулся. Отец, машина сломана. Починишь, отрезала мать. Леон подумал она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты. Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов. Свистя, летели в него безоружного как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственное, что мог дать в долг или без отдачи брату — пятьсот рублей. Но это было не бог весть что — в талонно-купонной, разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, проведет лето в Москве. Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживания. Ему было все равно, где проводить время в Москве, у дяди пети, в зайцах, где-нибудь еще. Леон ходил через день в поликлинику на перевязке. Медсестра разматывала челму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую челму. Мать с утра уносилась читать лекции. Ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу знания. Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал, если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалось исключительно вечерней газеты. Затем энергично потирал руки, как алкаш перед выпивкой подсаживался к телефону. Так, так, начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. На московских станциях технического обслуживания автомобилей Начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на десятую линию Красной Сосны 5. — Что там? Ту, — Ту-ту-сосна, сосна, я Береза, прием. Не отвечают. Беспокоим, пролетарский пр 24 Корп-3. Занято. Что у нас на столеваров 7 дробь 1? Ура! Девушка, могу я? Бросила трубку. Связь нарушена. Выхожу вторично. Сталеваров 7 дробь 1. Как слышите? Как слышите? В конце концов Отец отправлялся в гараж, в наивной надежде самолично исправить машину. На следующее утро снова подсаживался к телефону. «Так, так», — услышал однажды Леон, — «нас записали на декабрь следующего года. Каких-нибудь полтора годика, и подойдет наша очередь». И все это тянулось, пока не закончилось. А закончилось с получением второго письма от дяди Пети, написанного уже гораздо более разработанным почерком. В письме дядя Петя изъявлял готовность принять племеша с условием, чтобы ли он помогал с птицей и кролями, плюс к этому привел Обширнейший перечень, чего привезти из столицы. Просил в долг уже не 500 как раньше, а тысячу рублей. Манка, гречка, мука, сахар, соль, курево, дрожжи с недоумением перечислил отец. Он что думает, у нас тут Рим? Третий Рим? Водка. Для расчета с ханыгами. «Сам Ханыга! Вот ему водка!» — сделал неприличный жест рукой. «Насчет тысячи даже не знаю. Обнаглел». «Семьсот!» — сказала мать. «Я вчера получила гонорар в знании. Дашь ему семьсот!» «Тронемся послезавтра в понедельник!» Вздохнув, посмотрел на Леона отец. «Книг побольше возьми!» Дядя Петина библиотека оставляет желать лучшего. На неисправной машине удивился ли он? Думаешь, полный кретин у тебя, батька? Подмигнул отец. Есть такое волшебное слово — транзит. Надо всего-то допилить своим ходом до первой станции на трассе. «Транзитников они обязаны обслуживать вне очереди, потому что транзитникам ехать дальше. На похороны. Мало ли куда. Вам что, не нравится мой план?» — недовольно воскликнул, заметив, что мать и Леон кисло помалкивают. «Он бы сгодился в любой стране», — сказала мать, «за исключением нашей. Никто не станет с тобой разговаривать на станции. С таким же успехом можешь надеяться», что встретишь на шоссе космических пришельцев, и они починят машину. Нет выхода. Никаких надежд? — уныло спросил отец. Денег побольше захвати, — посоветовала мать. Может, за пределами Москвы еще интересуются деньгами и водяру, за водяру на руках донесут. — Да где взять? — спросил отец. — Ковер, что ли, продать? — Спятил? — испугалась мать. — Единственная ценная вещь в доме. Только за доллары. И не сейчас. Такие ковры скоро станут на вес золота. Они говорили о гигантском вишневого цвета ковре, подаренном отцу Ашхабадским музеем истории КПСС. На ковре в обрамлении традиционного восточного орнамента были вытканы белые профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ковер отцу подарили в середине 70-х годов. После республиканской партийной конференции, где он выступал с докладом, Тогда на Востоке хорошо дарили. Сейчас бы, конечно, ашхабадские коммунисты никому не подарили ручной работы ковер с четырехголовым призраком коммунизма. Сами бы продали через аукцион сотби. Недавно родители, опасаясь, что сложенный на антресолях ковер сожрет моль, повесили его у себя в спальне тем самым объявив себя перед всеми входящими в квартиру врагами демократии и прогресса, воинствующими ортодоксами. «Спрошу у Гришки», — решил отец, — «вдруг у них еще дают в буфете?» «Нет, попробую с переплатой у грузчиков в гастрономе. Значит, в понедельник?» — хлопнул Леона — По плечу. Без челмы, без въевшихся в кожу тампонов, без нашлепки на правом глазу Леон вроде бы снова стал нормальным человеком, вот только внешне немного другим. Леон остановился в прихожей перед зеркалом. Он и раньше не отличался полнотой. Нынче разделался концлагерно худ. Черты лица заострились, кожа на нетронутой левой стороне лица казалась матовой, как бы подсененной изнутри. В больнице Леону побрили голову и сейчас у него подрос уголовный пепельный ёжик. Он был похож на падшего ангела или на вставшего на путь исправления демона. Но это если смотреть слева. С правой же стороны лица, откуда выковыривали дробь, где был ожог, где накладывали якобы незаметные косметические швы и специальные, как из наждака, Стягивающие пластыри кожа была серо-розовая, негладкая, как бы исклеванная острыми птичьими клювами и схоженная когтистыми птичьими лапками-крестиками. Эдакий мусульманский орнамент носил ли он на правой стороне лица, как на знамени Аллаха? Или по краям вишневого ковра с четырехголовым призраком коммунизма, бродящим в пустынях Туркмении. Иногда он был почти неразличим, иногда, когда неудачно падал свет, казался отвратительнее, чем был на самом деле. Ничего парень, сказал Леону хирург, закончив ремонт лица. Отрастишь, бороду никто ничего не заметит. Как у Маркса нашлись силы пошутить у Леона. Да хватит, как у Ильича, — ответил хирург. Леон представил себя с бородой, как у Ильича, но в глазах поплыло, и он заснул. Оставалось удешаться, что могло быть хуже, что он мог превратиться в истинного Квазимодо. И никак было не привыкнуть к правому глазу. Мало того, что в нем поселился ветер, он вдруг начинал видеть не так, как левый, как положено человеческому глазу. Давал смещенное, то мозаично, пятнистая, то строго черно-белая, как на контрастной фотографии, то в невообразимом смешении ярчайших цветов конусовидного изображения действительности. Левым глазом ли он смотрел, как человек? Правым, как насекомое, стрекоза, пчела бабочка или муха, а иногда как птица, потому что окружающий мир неожиданно уходил вниз, рассыпался крупой под ногами. Но это случалось не так уж часто. В остальное время Леон видел совершенно нормально, если не считать ветра в правом глазу. Дело в том, что в правом глазу Леона, точнее, не в самом глазу, а в мягких тканях, за глазом, так сказать, в заглазье, пробив тонкую височную кость, засела дробина. Извлечь ее без сложнейшей нейрохирургической операции в союзе таких, естественно, не делали, не было никакой возможности.